скука какая, думала Элиза, подавляя зевоту. Прав Мефистов. Этот весь настроенный на игру пропадает. Она вынула из редикульля зеркальце, стала тренировать мимику своей героини: невинная радость, трогательное волнение, умиление, легкий испуг. Все такое девичье, нежное, в пастельных тонах. Штерн за что-то отчитывал Девяткина. Костя Лавчин смешил Серафиму. Лисицкая визгливо перепиралась с Регининой. Господа, «Ной Ноевич!» — у кулисы стоял смертельно бледный Вася. Его голос дрожал и срывался. Все повернулись, Шум утих. Вы нашли Сморагдова, сердито спросил Штерн. Да, губы Простакова задрожали. Ну и где же он? У себя в уборной. По-моему, он умер. Что за чушь? Нойнович бросился за сцену. Остальные следом, зеркальце прыгало в руках у Элизы. В тот миг она ничего такого не подумала, просто была потрясена, поспешила за остальными. Все были перепуганы, бестолковы, растеряны, хотя с первого уже взгляда стало ясно, что Ипалит мертв. Он лежал на полу навзничь, выставив вверх скрученную руку. Кто-то пытался его поднять, дуть в рот, кто-то кричал: "Врача, врача наконец!" Нойвич крикнул: "Вы что? Не видите? Он окоченел уже. Все отойдите!" Девяткин, телефонируйте в полицию. У них должен быть свой врач, как это называется? Медицинский эксперт. Лиза, конечно, заплакала. Ей было ужасно жалко, что Сморагдов, в жизни такой невозможно красивый, лежит теперь на полу с перекошенным лицом и брючина задралась, а ей политу всё равно. Стояли сгрудившись в дверях, ждали полицейских. Регинина с чувством читала молитвы. Клубникина всхлипывала. Мифистов с Лисицкой шепотом обсуждали, с кем мог провести ночь покойник. Разумовский вздыхал, игулялся, допился жуир несчастный, а я его предупреждал. Не умеющий оставаться без дела Девяткин пробовал навести порядок. Поднял опрокинутый стул, подобрал валяющийся на полу оловянный кубок, реквизитный из Гамлета. Где ж теперь взять Лопахина, непонятно у кого спросил Ной Ноевич. Наконец прибыл полицейский чиновник с врачом, и всех попросили выйти, а дверь закрыли. Осмотр тела тянулся долго. Мужчины, кроме Ноя Ноевича, отправились в буфет поминутного минутному Появился первый репортер, непонятно откуда пронюхавший о трагедии. За ним другой, третий, возникли фотографы. Элиза немедленно ушла к себе. Ей, как и Смарагдову, по контракту полагалась персональная уборная. Села перед зеркалом, думая, как одеться на проводы. Похороны-то будут не здесь, а в Петербурге. У Епалита есть супруга, ненавидящая театр и все театральное. Теперь ветреный муж наконец к ней вернется, и она придаст его погребению так, как сочтет нужным. Она попримеряла лицом разные оттенки скорби. Потом в коридоре зашумели, послышались шаги, взволнованные голоса, кто-то даже вскрипнул. Элиза поняла, что полиция закончила и пора выходить к прес. Встала накинула первая буа из трех сестер, подходящего к контуру и цвета траурная, бровям придала горестный излом, уголки губ приопустила. Лоб и щеки были бледные естественным образом, и глаза при мысли о бедном и полите моментально увлажнились, на фотографиях будут блестеть. Какое горе, какой ужас, сказала себе Элиза, настраиваясь. Только это еще был не ужас, Ужас начался, когда в дверь просунулась веснушчатая личико Зои Дуровой. Представляете, Елизачка, врач говорит, Смарагдов отравился, не иначе из-за несчастной любви. Ну кто бы мог ожидать от Смарагдова-то? Репортёры как с ума сошли и умчалась с потрясающей новостью дальше. А Элиза вспомнила предпринимателя Фурштадского и еще кое-что. Вот только сейчас, в эту самую секунду, Когда Гамлет Смарагдов ущипнул Афелию и в зале кто-то ахнул, а кто-то загоготал, Элиза боковым зрением заметила, что некто в черном фраке порывисто вскочил и идет к выходу. Тогда она была офапирована, ошеломлена и не стала вглядываться, но теперь эта картина возникла перед нею будто на фотокарточке. Взгляд Элизы обладал этой важной для актрисы способностью удерживать в памяти детали. У выходившего из зала были квадратные плечи, Дёрганая походка, блестящая лысина это был Чингисхан, безусловно он, сейчас она в этом не сомневалась. Подавившись криком или за схватилась за стол, чтобы не упасть, и все таки упала, ноги подогнулись, будто трепичные. Проводами и смарагдова руководил лично Ной Ноевич, отнесясь к этому печальному мероприятию как к театральной постановке. Зрелище получилось впечатляющее. Из театрального подъезда гроб вынесли, как положено, под аплодисменты и завывание целого хора безутешных плакальщиц, осиротевших поклонниц премьера. Площадь была переполнена народом. Процессия двинулась через полгорода до Николаевского вокзала, растянувшись на версту. Элиза шла сразу за катафалком, опустив голову и не глядя по сторонам. Она была в вуале, которую изредка поднимала, чтобы утереть слезы. Состояние панического страха, владевшее ею с той минуты, когда она догадалась об истинной причине смерти и Палита на время оставила её. Элиза чувствовала на себе взгляды и была вся в образе покойника, облаченного в костюм серано, то была самая знаменитая его роль, разве что без приклеенного носа, везли в открытом гробу. И вообразить себя Оксаной, которая провожает в путь безвременно ушедшего героя, было нетрудно. Перед отправлением поезда Штерн произнес великолепную речь, от которой женщины в толпе рыдали, некоторые истерически. Ушёл великий актер, человек-загадка, унеся с собой тайну своей смерти. Прощай, друг, прощай талантливейший из моих учеников. О, как осяянно ты жил! О, как кромешно ты ушел!» из света через тьму к еще более лучезарному свету. Должна была сказать прощальные слова и Элиза, как партнерша усопшего, но после штарновских изысков выглядеть дурочкой не хотелось, поэтому она вскинула руку к горлу, будто пыталась протолкнуть горестный комок, не справилась, поникла и лишь молча уронила в гроб белую лилию. Кажется, вышло недурно. Чем хороша вуаль, Сквозь нее можно оглядывать лица и никто не заметит. Элиза так и поступила. О, как на нее смотрели со слезами, с восхищением, с обожанием. А вдруг ее внимание привлекла поднятая рука в белоснежной перчатке. Сжалась в кулак, большой палец повернулся к низу, в жесте, каким приговаривают к смерти поверженного гладиатора. Вздрогнув, Элиза перевела взгляд с перчатки на лицо, и все будто подёрнулось туманом. Это был он. Чингисхан. торжествующий, скалящий зубы в мстительной улыбке. Второй раз за два дня Элиза лишилась чувств. Нервы у нее совсем истончились. По дороге с вокзала в театральную Ноевич ей выговаривал, перекрикивая рёв мотора. Сцена с Лилией была чудесна, не спорю. С обмароком это уже перебор. И потом зачем падать так грубо, неэлегантно? Звук от соприкосновения вашего затылка с асфальтом был слышен за десять шагов. С каких пор вы стали приверженкой натуралистической школы? Она молчала, еще не до конца придя в себя. Пускай Штерн думает, что хочет, жизнь все равно кончена. В театр ехали не справлять поминки. Это было бы пошлостью, мещанством. Режиссер сказал: "Лучшая тризна по актеру продолжить работу над его последним спектаклем" и назначил экстренное собрание по перераспределению ролей. Труппа горячо поддержала предложение. Со вчерашнего дня все определились, кто же будет играть Раста, Вершинина, Гамлета и Лопахина.